24. Легенды, что ткутся веками Пространство расширилось, представ во всем величии древнего зодчества. Отшлифованный камень сиял подобно металлу, а двери, огромные, уходящие так высоко вверх, что край их терялся в дымке, ослепляли золотом. С чем могла сравниться эта гробница тайная, веками скрывающая в своих стенах осколки легенд? Ашри видела, как бросают вызов небесам дворцы Нобелей на парящих островах Силурии, как их башни из стекла и лунной стали вспарывают небосводы и тонут в облаках. Она помнила черные камни пасти, оскарившиеся скалы архипелага, темные как ночь. Видела Элвинка, спящие в глубинах океана руины, — манящие белобоких мор и корабли, осколки ушедшего мира, до которого не мог дотянуться ни один из смертных. Но это было нечто иное, словно сошедший со страниц книг «Золотой город» или сказочная цитадель белых песков. Ашри видела лишь дверь, но за ней могло быть все, что угодно. Как и не быть. Запредельное знание на границе разума и привычного. Предвосхищение. Ожидание, священный трепет, как если бы она оказалась лицом к лицу с чем-то, что не в силах объять и объяснить. А может, так оно и было. Врата, казалось, были созданы для великанов или тех, кто мнил себя ими, решившись бросить вызов природе, покорить, подчинить, изменить и запечатать. Они возвышали Творцов и умоляли каждого, кто стоял перед ними. Ашри была соринкой в этом мире песчинкой перед скалой, муравьем, решившим победить Шатлау. Она не представляла, как войти в эти двери или хотя бы открыть их, но знала, стоит оглянуться, и все исчезнет, развеется, как сон. И потому, собрав в кулак волю, Элвинг сделала шаг вперед. Легкое движение покачнуло воздух, рожденное от этого порыва дуновения коснулось веками спящих ворот. И створки бесшумно приоткрылись, обнажив темную ленту сокрытого. Тонкая полоска среди золота, бесконечное бездна открытий, черная суть гара, хаос, притаившийся за порогом привычного и время, впитавшее в себя все, что было и будет. Ашри могла поклясться. С той стороны на нее смотрит сам Дархитау, и хоть вечный скиталец молчал, Отголосок его зова все еще эхом блуждал в ее разуме. Чем ближе подходил Элвинг, тем шире становился проход. Тьма развеивалась, утекая ей навстречу, словно выпущенная из заточения. стелилась у ног, впитывалась в камень, растворялась в сиянии золота и белого камня и, наконец, исчезала, уступая место свету. Когда Ашри переступала незримый порог, Перед ней раскинулся зал. У Элвинг перехватила дух. Такой могла быть главная площадь в одном из великих оплотов, но никак не скрытый в горе черток. Невозможно было вообразить силу, способную выточить скалу изнутри, оставив лишь оста в подобной скорлупе крепкой, тонкой, идеальной. Вымощенные замысловатым узором полы, резные стены, витые колонны и все ослепительно бело-золотое. Камень сиял мирядами вкраплений слюды, тонкий орнамент оплетал нитью, струился и ткал кружево. Хрустальные нити, гирляндами переброшенные от края до края, искрились, подобно расцветной росе на паутинке. Все было тончайшее, как шелковая вуаль, невесомое. Поправ все законы природы, камень парил. Столи искусно была люди, Столь велико искусство мастеров. А воздух? Сам воздух был пропитан волшебством. С каждым вдохом Ашри чувствовала его вкус: терпкую сладость и нежную свежесть, упоительный шлейф цветочных окрамельных нот с легкой горчинкой, что лишь оттеняло, добавляя глубину. Мерцающие частички делали все вокруг переливчатым, наполненным красками, словно сама радуга превратилась в пыль. И теперь эта пыль витала повсюду, с каждым вдохом наполняя легкие. Столько света, столько простора, даже свод и ажурные арки растворялись не во тьме, а в полотнах лучей. Дальние стены таяли в молочно-золотом тумане. Тут не было тени. Это место сияло, его чистота была абсолютна. Ашри перевела взгляд на свои руки — Элвинг чувствовала пламя, исходящее из нее, и знала его цвет. Но сейчас огонь в ладонях был янтарным и с каждым шагом терял свой цвет, становясь прозрачнее, пока вовсе не исчез. — Тьма. Есть свет? — раздался голос, густой, мягкий, успокаивающий. — А свет? Есть тьма? — этот голос и не спрашивал и не убеждал, не сомневался и не настаивал. Он был как дыхание и воздух, как слова, наполняющие и питающие разум. Он был сутью жизни, началом и концом. Ашри хотела бы сказать, что незнакомец вышел из тени, но он появился из света. Белесый кокон расставил, явив силуэт, или же сам свет уплотнился, приняв форму, то ли огромная птица, сложившая крылья, То ли тхару в плаще из белоснежных крыльев и маски, похожие на череп с клювом. Элвинг хотела ответить, но мысли не желали обретать форму, будто звуки стали ей недоступны. Она словно не постигла еще умения ткать слова, не научилась пропускать сквозь себя этот мерцающий золотом воздух и обращать его в наполненное смыслом и сутью дыхания. От вдоха до первого крика. Мгновение, — промолвила птица. Но часто главные слова никогда не обретают жизнь. Иногда слово стоит жизни, а иногда жизнь дана ради слова. Случается, вместо слова приходит лишь выдох или вдох. Не всегда слово сопровождает дыхание, а смысл несет еще реже. Бывает тишина, сакральнее любых речей, а камень, Красноречивее тысячи уст, извергающих речи. Ашрина хмурилась, пытаясь уловить суть, стараясь не оказаться внутри этой речи и не стать ее заложником. Она перевела взгляд с пустых глазниц маски и увидела, что крылья окончательно растворились, став пернатой накидкой, спускавшейся на каменный пол и полностью скрывающей тело птицы. Искра дана для костра, как крылья для полета. Но обоим необходим ветер, чье дыхание наполняет паруса корабля, идущего вслед за светом звезды. Ветер свободы, дыхание жизни. Он был неподвижен, как статуя, и огромен, как изваяние достойное древних. Может, он и был древним. Ашли вглядывалась в силуэт и чем дольше смотрела, тем сильнее убеждала себя, что эта птица мертва, что это иллюзия, выточенная из камня мастером, а голос — это лишь ее собственные блуждающие растерзанные мысли, чудаковато склеенные и сшитые переживаниями и потрясениями прошлых лет. Ты пытаешься укрыться за бумажными стенами, от урагана, голос эхом прокатился по чертогу. Перья на плаще встрепенулись, встревожились, зашуршали, озабоченно переговариваясь между собой. То был ветер. Он лизнул по крову птицы, скользнул по костяной маске, подлетел к волосам Элвинг. Он разметал непокорные пряди, как ранее взъерошил перья незнакомца, перебрал плетение пиратского кафа, а после нырнул в золотую окарину. Ашли удивленно вздрогнула. Стоило первой ноте выпорхнуть из глиняной флейты. Элвинг совсем позабыла ее голос и то, что окарина висит на ее шее, а главное, что она значит и для чего была сотворена. Теперь девушка с трепетом слушала, как ветер сплетает мелодию. В этот раз звук обрел форму, но форма была еще таинственнее, чем слова птицы и сильнее, чем молчание камня. От узора нот сердце сжалось, и на глаза навернулись слезы, ведь в этой песне были стон корабельных балок и осколки рассвета. В них пела надежда и страх ее потерять. Было там и нечто большее, то, чему Элвин упорно не желала дать имени. И она не хотела терпеть эту боль. Рука аж резжала о Карину, и музыка погасла, лишенная дыхания. Ветер разгневался и яростно накинулся на хрустальную паутину, задрожав над головой ашри перезвоном сотен тоненьких голосов. «Смысл — это эхо! — сказала птица, и эти слова заставили замолчать ветер. Эхо, которым звук отражается внутри нас. Форма — лишь способ пробудить это эхо». Плащ дрогнул, Из-под него вынырнула тонкая костлявая лапа и оказалась прямо перед Элвинг. Белесая, покрытая кожей, подобной хрупкому пергаменту, она сжимала в альбастровых прозрачных когтях белое перо, протягивая Ашри. — Ты хотела видеть меня? — Я услышал твое эхо. — Ты хотела спросить? — Я нашел ответ. — Но кто ты? Спросила Ашри, глядя как причудливо длинна и аморфна клешня непонятного существа. Я ветер времени и память гор. Я крылья вечности и взмах забытия. Понятнее не стало, чуть слышно проворчал Элвинг, лишь потому что даже пафос и величие места не могли изменить ее сути. Смысл это эхо, а я лишь шепот. «Ты — шепот вещей? Отголосок памяти, что я вижу в пламени? Ты — бездна, что говорит со мной?» «Можно и так сказать?» «Имена не имеют значения, важна лишь суть». Ашри задумалась, и впервые в этом белом чертоге мелькнула тень, словно пятно сажи или размазанная по пальцам зола. «Эп, он все-таки нашел тебя? Ветрогор?» Он был шепотом твоего вопроса, пером, упавшим на камень хар, осколком, вонзившимся в глаз дархитау. Тау. Ветрогор сделал паузу. Саринкой заметить которую мне пришлось. Ведь он был тобою, мыслью, что обрела путь и отправилась против хода времени, ища в океане памяти ответ. Ты хотела быть больше, хотела стать темнее». Та часть тебя жаждала ответов любой ценой. Но почему сейчас? Выбор? Развилка? Путь? Ашри нахмурилась. От этих загадок голова шла кругом. Из чего же я должна выбрать? Из многого. Из ничего. Ветрогор взмахнул крыльями, и золотой зал обрушился крошевом битых зеркал. Теперь чертог был тускл и сер. Непроградная тьма над головой зияла холодными звездами, а меж ними плыл кит с потухшим взором. Но от луны, кровавым шаром, висящей ровно по центру бытия, тянулись нити. Вязкие лучи обернулись кровавыми канатами. Там, где был свет, теперь воцарилась тьма. Там, где сияло золото, Багрянцем горели всполохи гибнущего орта. Ашри попятилась, и под ногами захрустел белый хворост костей. Орах, — эти арах вспомнила она. — Я открыла дверь в тайник. — И тебе решать, какую увидеть тайну — свою или чужую. — Менять одно на другое? — Нельзя предложить то, чем не обладаешь. — Разве это справедливо? — Справедливость. Лишь одно из положений весов. Голос стал твердым, как камень, острым и смертоносным, как сталь, смазанная ядом иронией. И, надо сказать, далеко не самое частое. Почти всегда невозможное. Из-под полы пернатого плаща показалась еще одна крючковатая лапа, сжимавшая второе перо. Как и остальные, вокруг... Перья стали угольно-черные. Лишь сам Ветрогор все еще сиял ослепительной белизной. Ашри на миг задумалась, сколько всего лапу этой странной птицы, но решила, что в фантасмагорической иллюзии это не самое важное. Важнее сделать правильный выбор. То, какое прошлое ты выберешь, определит, будет ли этот шаг вперед или назад. В любом случае ты вернешься в тот миг, из которого пришла, и продолжишь свой путь как единственно возможный. Почему сейчас? Птица пожала плечами. Ашли до крови закусила губу. Метафоричный выбор между прошлым и настоящим ей начинал надоедать. Она чувствовала во всем этом стену, которую пытается обойти и пробиться силой своего пламени к артефакту. И чем больше она думала, тем темнее становилась птица. Белый полог пернатого плаща наливался сажей, пока не стал подобен крылу ночи. Из черной маски на нее смотрели рубиновые глаза, а лапы сжимали два черных пера с пятнами, алыми ровными, как лишенные очей глазницы. Они ведь одинаковые, — усмехнулась Ашли. И ты можешь рассказать мне лишь одну историю? То, что запечатали эти стены. И лишь эту историю я могу узнать. — и Я услышу ее, — рассмеялась Элвинг. — Это у тебя нет выбора, ведь я и есть пламя. Внутри меня бездна, и я сотворила тебя. Тебя и Эба — это всего лишь моя тень, ищущая ответ у вечного света. Вновь огонь в ее ладонях обрел цвет, и все вокруг окрасилось в пурпурный. Вы лишь сотканные легендами образы в моей голове, «Вы лишь преграда на моем пути!» Черная птица раскрыла клюв, но утратила слова и звук, а следом лишилась сути. Она превратилась в сгусток тьмы, что взорвался, разлетевшись пеплом, золой и черными перьями. И все это вместе с золотыми крупицами и лиловыми искрами кружило вокруг Келвинг. Не смолкал хрустальный перезвон над головой, а пепел был похож на снег — что упрямо не желал ложиться на землю, а поднимался все выше, готовый затмить солнце. Лишь перья, вопреки всему, льнули к хрупким плечам Элвинг и оседали на них, превращаясь в плащ цвета ночи. Но каким-то непостижимым образом плащ тот становился все светлее, перья вновь наливались светом, Ашри забирала их тьму, впитывала и сжигала в пламени, которое разгоралось внутри нее. Все сильнее. Посреди каменного чертога, с пылающим в ладонях и глазах огнем тирха, стояла Элвинг. Ее сложенные за спиной крылья касались пола, цеплялись за осколки выбранных временем костей и втягивали пепел их надежды, отчаяния и боли. Глаза Ашвинг горели все ярче, она светила подобно маяку в ночи. Но в свете своего огня она не видела тьму, оседающую на ее крыльях. В переливах прошлого и настоящего Ашри явился старик-ветош, хранитель библиотеки и ее опекун. Как всегда, тот сидел в кресле, зарывшись в ворох одежды, погрузившись в книгу. одну из многих, что стало единственной в тот момент, как он открыл ее и принял в свое сердце узор ее слов. В этот момент соприкосновения разума и вязи слов других книг для него не существовало. Старик дрейфовал по страницам истории, но прервал путешествие ради своей воспитанницы. Из тени капюшона, из-под кустистых бровей он смотрел на Элвинг. У каждой истории свое время. Время зарождаться, расцветать и обращаться в прах. И только истории, что ткутся веками, Сталью и кровью становятся легендами И обретают бессмертие. Их мы читаем, в них верим, И их пересказываем. Ветош закрыл томик и протянул Элвинг. Твой черед. Ашри приняла книгу. Знакомый вес и формат, Белая потертая обложка из плетения слов, Та самая книга, что сейчас ждала в коморке пастуха Кулу. ле помнит о тебе, маленькая птичка!» Старик улыбнулся и образ его отступил. Элвинг раскрыла книгу, и страницы ожили, затрепетав, как крылья бабочки, пока не замерли на развороте, где среди барханов мей в окружении орхов стояла... Гордо подняв голову и подставив лицо луча Морта, отверженная и проклятая старшая дочь Орму, стояла, зная, что за ней все те, кто веками приносился в жертву пескам за свои отличия, кто платил кровью за безумство толпы и суеверия, кто был лишен будущего из-за давно истревшего прошлого. Перед ней золотом сияли доспехи тех, кто приносил детей на алтарь своей веры, кто обрекал на изгнание своих братьев и сестер, кто сотворил монстра и поверил в него. И возглавляла это воинство ее собственная сестра, никогда не знавшая ни нужды, ни дурного слова, росшая в любви и купающаяся в восхищенных взглядах, младшая дочь Орму перед которой раболепно склонялись палачи и охотники, во славу и во благо которой убивали и мучили. Лучезарная Наак, светоч надежды, в своем свете не видела отбрасываемой тени, но с этой грани мира Кулуфина различала эту тьму болезненно четко. Сестра, из-за которой ее жизнь была отдана на откуп бездня, Та, благодаря которой она прошла Дартау, переродилась и стала сильнее. Стала достаточно сильна, чтобы вернуться. В сердце Кулуфины не было ненависти и злобы. Она не жаждала отмщения. Все, что ей было нужно, — справедливость. И она пришла, чтобы взять причитающиеся ей по праву там, где сходятся пути на перекрестке времени и пространства. Она выстоит или падет, ведь иного выбора ей не дано. Первым пропел золотой рок Наг, и тысячи ударов мечей о щит ответили ему. Тогда пропела рок Кулуфины, и разверзлась земля, поднимая воинство Дартау.